Глава 5 Прошел год со смерти Алевтины. Дед за это время постарел лет на десять. Теперь он быстро уставал, мучился бессонницей, а согнуть мог разве что алюминиевую ложку. Федор и не догадывался, что Алевтина так много значила для старшего Егорова. Он-то думал, что со смертью ненавистной старухи все в их жизни изменится. Оно, конечно, изменилось. но совсем не в лучшую сторону. Сидя у гроба, где лежала бабка, даже в смерти похожая на каменное изваяние, Федя мечтал, как они с дедом будут искать здание под новую контору, и никто не встретит их упреками, не отвесит ему подзатыльник, если они задержатся. Но даже когда бабка оказалась под слоем земли, она не перестала портить внуку жизнь, ибо дед потерял к работе всякий интерес, Захворал, захандрил. Вместо того, чтобы ездить по городу в надежде отыскать подходящее здание, дед глотал на стойке и лежал в кровати, либо сидел в своем кресле и тупо смотрел в окно. Федор кое-как дотянул до конца учебного года. Настроения у него не было. Желания заниматься тем более. Единственное, что приносило радость, так это сознание того, что скоро они с дедом поедут в Балаково. но и этого он не дождался. На хлебный базар отправился Григорий. Сына с собой не взял. Решил, что парню лучше отбыть вместе с кузенами в столицу, в которой у тёткиного мужа имелись родственники. Фёдор топал ногами, кричал, обижался, искал поддержки у деда, но тот был поглощен своими переживаниями и только рукой махнул «Ах, отстаньте от меня». Так Григорий отплыл в Балаково без сыновьего присмотра, а Федор вместе со своими тупыми братьями отправился в Петербург. Пробыл мальчик там две недели, по истечении которых был больше не в силах терпеть общество теткиных слюнтяев и, решив, что вырваться из дождливой столицы можно только одним способом, поколотил старшего братца. Федора наказали, выслали из Петербурга на первом пароходе. Когда парень стоял в мрачном холле родительского особняка, сердце у него перехватывало от радости и надежды. Он дома и завтра же начнет работать. Но отец разочаровал сразу. «Я нанял тебе репетитора по физике. Тебя еле вытянули в этом году». «И что?» «Занятия три раза в неделю». «Мне некогда!» Федор был возмущен. «Мы должны перекупить у Бурковых лавку, а дед...» «Делами фирмы занимаюсь я, сынок», — мягко осадил отец. «Ты должен учиться. А когда станешь большим и умным, все бразды правления перейдут к тебе». Дед читает по слогам, а умнее я человека не встречал. Федор готов был еще приводить кучу аргументов, но, видя, как упрямо сжались губы отца, лишь махнул рукой. «Григорий ведет дела фирмы», — Фёдор фыркнул, — Его отец, может, и закончил университет, но коммерсант из него, как из коровы-балерина. Вот и в Балакове маху дал. Вместо того, чтобы выждать подходящего момента, скупил зерно по завышенной цене, еще и грузчикам переплатил, и мартышки у него комиссионных выклинчили больше на копейку. Лет десять такого хозяйствования, и Федору наследовать нечего будет. Единственное, на что он надеялся, Так это на выздоровление деда. Вот належится, встанет, да как пойдет дела творить. Но Алексею становилось все хуже. Теперь дед почти не вставал, а настоек в узких бутылочках на его столе появлялось больше и больше, и как ни старался он возродиться, ничего у него не получалось. Настал момент, когда старик уже не мог выезжать даже в контору, и пришлось ему передать всю власть гришке. ох, не нравилось ему это. Знал Егоров, что никудышный и сын и хозяин, додеваться да некуда. Не мальцу же, четырнадцатилетнему фирмой командовать. Хоть и шустёр Федька, и умён, и дар у него от Бога, да мал ещё. А вось Гришка вытянет. Чай послушает отца, коль он совет захочет дать. Но Григорий Егоров советов слушать не хотел. Он решил доказать всем, И сыну, который считал себя умнее его, и отцу, недооценивающему своего отпрыска, и недругом, что посмеивались над его мягкостью и безалаберностью, и себе. Себе прежде всего. Слишком часто он слышал от Алексея о своей никчемности, негодности, так что даже сам поверил. И вот настал час, когда он может все изменить и выйти победителем. Как-то зимой он зашёл в комнату к отцу. в помещении было душно и пахло лекарствами. Старик лежал на кровати, глубоко дышал. Григорий вошел и вместе с ним в комнату ворвалась зима, снежинками тающими на воротнике пальто, холодом окутывающим вошедшего, белым налетом на валенках. Старик открыл глаза и остро посмотрел на сына. «Из конторы прямо?» «Да». Григорий бросил шапку на стол, а сам так и остался стоять. Сядь, говори, отец. Я решил не покупать сюда. Да ну. Дед недовольно поморщился. Определенно у Гришки мозгов кот наплакал. Алексей уже месяц твердил сыну, что им нужно обзавестись хотя бы парой пароходов, а этот Дундук все осторожничает. Мы слишком много займем. Это рискованно. У нас же есть один пароход и третий гача с баржами. И я не понимаю, зачем влезать в долги, чтобы купить еще два корабля. Мы управляемся. Спуском новой мельницы, — едко прервал его дед, — мы будем производить муки на тысячу пудов в сутки больше, чем производим сейчас. Можно нанимать сюда, как делают другие. Фёдор, все это время стоявший тихо в коридоре, наконец не выдержал. Он решительно распахнул дверь и вошел. Неужели ты не понимаешь, отец, как нам необходим речной флот? Фёдор знал, что дед не любит, когда он вмешивается в дела взрослых, но ничего подделать с собой не мог. Флот даже. Я думал, речь идет о паре судов. Для начала. Но мне кажется, что этого мало. Наши тягачи уже пора списывать, да и пароход не новый. А нам так нужны средства для транспортировки муки и зерна». «Сейчас в Самаре очень крупный хлебный базар», — Фёдор увлекся, Видя, с каким вниманием слушает его дед, он говорил и говорил. «А ты понимаешь, какие проценты с нас взыщет банк?» Григорий взирал на Фёдора с удивлением. Он и не заметил, как его сын с возрастом стал похож на Алексея. Та же коренастая фигура, серые глаза, морщинка меж густых бровей, И та же горячность, преданность делу, уверенность в собственной правоте. Нам все равно придется брать суду. Надо оборудовать пристани Энской и той, что в Балакова мало. Есть еще Самара, Саратов, Симбирск. И лавки надо открывать вне Энской губернии. Я подсчитал, что те, которые мы имеем сейчас, приносят три чистой прибыли, а если достаточно. Отец встал. Ему было не по себе от того, что подросток вздумал его учить. «Когда ты будешь главой фирмы, делай, что хочешь. А пока я распоряжаюсь». «А ну, сынок, выйди», — скомандовал дед. Фёдор постоял немного, переводя взгляд от отца к деду, и заметил, как они не похожи. Высокий, стройный, мягколицый Григорий, в брусой бороде которого прятался безвольный рот. был прямой противоположностью Алексея. Дед даже немощный, производил впечатление сильного, непоколебимого, властного человека. Он никогда не кричал, не бронился, ор и ругань считал признаком слабости и неуверенности. Единственное, что он иногда себе позволял, так это повысить голос и шарахнуть кулаком по столу. Но даже и без этого старик всегда добивался того, чего хотел. В Григории же была какая-то слабина, и Фёдор только сейчас ее ощутил. Он вышел, прикрыл дверь, но не удалился, а встал у замочной скважины и прислушался. «Даже малец понимает, как надо дела вести. А ты, Фетюлька, раньше вместо того, чтобы учиться, все по театрам кандылял, в номера заваливался с девками». «Отец!» возмущенно вскричал Григорий. «Что, отец? А то не знаю. У меня сердце обливалось кровью. Когда ты вместо того, чтобы опыту набираться, дрых. Вот и проспал урок-то. А теперь и покомандовать решил. Сынку глотку затыкаешь, хоть малец и дело говорит. Поучился бы». «Зачем ты доверил мне предприятие, если ты считаешь меня фитюлькой? А кому еще? Людям, что ли, чужим?» Федька-то не скоро еще подрастет, А вот когда двадцать ему стукнет, тогда... Я не понял. Голос Григория упал. «Ты завещал все моему сыну?» «Вот именно. И фабрики, и пароходы, и лесные угодья. Все Фёдор унаследует, когда достигнет зрелости. А мы твои дети?» «Вам тоже достанется. Деньжонок вам оставил достаточно». Чай хватит и тебе, и дурню ивашки, и Ленке. А фабрик вы у меня не получите. А то развеете по ветру все достояние моё. Один Федор надежда моя. Да к доживу, поди, когда он на ноги встанет. Старик прокашлялся, потом грозно продолжил. И вот что. Малец дело сказал. Двух пароходов мало. Три покупай. и пристань хоть в Самаре нужна. Я же... Григорий Алексеевич, не перечь креста ради. Перед сыном можешь корчиться, а передо мной не нать. Вставлять палки в колеса моему делу не позволю. Так что подчиняйся, будь добреньким. Глядишь, не забуду тебя в завещании. А то смотри, без штанов останешься. Фёдор услышал тяжкий вздох, потом быстрые шаги. Он едва успел спрятаться за занавеской, когда отец вылетел из комнаты. Все стихло. Федя вышел из укрытия и перевел дух. Значит, все фабрики будут его, и он станет полновластным хозяином трех мельниц. Вот уж развернется, когда время придёт. Тут мысль оборвалась. А придёт оно? Судя по всему, не скоро. Еще семь лет ждать. Это ж целая жизнь!» Но Федор отогнал мрачные мысли. «Главное не отчаиваться. Он начнет работать прямо завтра. А учёбу бросит, хватит, поучились. И в Балакова поедет по весне сам, как только вода спадет. Больше он бате доверять своё добро не будет. Как-никак, хозяином всего станет он». Фёдор Егоров. Отец старика послушал. К весне фирмы Егоров располагала тремя новыми пароходами. И на одном из них Фёдор отправился в Балаково, где удивил всех своей прытью и выдержкой. Когда учебный год подошел к концу, отец уговорил сына закончить семестр. Парень погрузился в работу с головой. Его коренастую фигуру видели то на пристани, то в конторе, то в фабричных цехах. Серьезное, гладкое, мальчишечье лицо знали все энские купцы, чиновники, банкиры. и биржи считали своим и долго вспоминали, как он проучил одного ловкого торговца, решившего перебить цены на зерно. В итоге, после того, как на каждое его занижение Егоров отвечал еще большим, Торговец вышел из соревнования с огромными потерями и больше на бирже не появлялся. Летом деда, уже совсем дряхлого, перевезли в имение. Там, на лоне природы, старик немного окреп, но совсем ушел в себя. Мысли о деле теперь не одолевали его. Видя, как справляется внук, дед приготовился доживать свой век в тишине и покое. А осенью произошло событие. которого Фёдор не ожидал. Егоров Григорий Алексеевич объявил сыну, что намерен жениться.